Глава первая О моих товарищах, погибших в море. 22 февраля нам объявили, что мы возвращаемся в Колумбию. Мы уже 8 месяцев торчали в порту Мобил в штате Алабама, где ремонтировалось электронное оборудование и обновлялось вооружение нашего эсминца Кальдас. Пока корабль чинили, члены экипажа проходили специальную подготовку. В свободные же дни мы занимались тем, чем обычно занимаются на суше моряки. Ходили с девушками в кино, а потом собирались в портовом кабачке Джо Палука, пили виски и периодически устраивали потасовки. Мою девушку звали Мэри Эдрис. Меня познакомила с ней через два месяца после нашего прибытия в Мобил подружка другого моряка. Хотя испанский давался Мэри легко, она, по-моему, так и не уразумела, почему мои приятели называли ее Мария Дерексьон, то есть адрес. Всякий раз, когда мне давали увольнительную, я приглашал ее в кино, хотя она больше любила мороженое. Мы объяснялись на ломаном английском и исковерканном испанском, но всегда друг друга понимали и в кино, и в кафе мороженом. Только однажды я пошел в кино без мэри, в тот вечер, когда мы смотрели «Бунт на Каине». Моим товарищем кто-то сказал, что это отличный фильм о жизни моряков на траллере, поэтому мы отправились его посмотреть. «Но больше всего нам понравился не траллер, а шторм. Мы единодушно решили, что в такую бурю следует менять курс корабля, как и поступили мятежники. Когда мы, потрясенные фильмом, возвращались на судно, матрос Диего Веласкес сказал, имея в виду предстоящее плавание, «А что, если мы окажемся в такой переделке?» Признаюсь, я тоже был потрясен. За восемь месяцев, проведенных на суше, я отвык от моря. Бояться я не боялся, потому что инструктор научил нас, как надо в себя вести во время кораблекрушения. И все же в тот вечер, когда мы смотрели бунт на Кайне, меня охватило странное беспокойство». Я не хочу сказать, что уже с того момента начал предчувствовать катастрофу, но, если честно, то я впервые так тревожился перед выходом в море. Ребенком я любил разглядывать изображавшие море и корабли картинки в книжках, но мне ни разу не пришло в голову, что в море можно погибнуть. Наоборот, я испытывал к нему огромное доверие и, став моряком, никогда не волновался во время плавания. но я не стыжусь признаться, что после бунта на Кайне мной овладело чувство, весьма похожее на страх. Лежа на самой верхней койке, я думал о своих родных и о том, как мы поплывем в Картахену. Я не мог заснуть и, подложив руки под голову, прислушивался к тихому плеску воды омол и к мерному дыханию сорока матросов, спавших в одном помещении. Лежавший на нижней койке прямо подо мной Луис Ренхифа храпел, как тромбон. Понятия не имею, какие он видел сны, но наверняка бедняга спал бы не так сладко, если бы знал, что через восемь дней будет покоиться на дне морском. Я не находил себе места целую неделю. День отплытия приближался с угрожающей быстротой, Я пытался обрести поддержку в разговорах с товарищами. Эсминец Кальдос был готов к отплытию. В эти дни мы все чаще говорили о наших родных, о Колумбии, о том, что будем делать после возвращения. Мало-помалу мы нагружали корабль подарками для близких, радиоприемниками, холодильниками, стиральными машинами и, главное, электроплитами. Я вез домой радиоприемник. Перед отплытием, так и не сумев побороть тревогу, я дал себе слово уйти из флота, сразу же едва вернусь к Картахену. Хватит с меня опасных морских путешествий. Вечером, накануне отплытия, я пошел попрощаться с Мэри, собираясь рассказать ей о моих страхах и принятом решении. но не рассказал, потому что обещал вернуться. А если бы она узнала, что я решил расстаться с морем, она бы мне не поверила. Единственной, с кем я поделился своими мыслями, был мой близкий друг, старший матрос Рамон Эррера, который признался в ответ, что и он намерен тотчас же по прибытии в Картахену бросить морскую службу. Делясь друг с другом опасениями, мы с Рамоном Эррерой и Диего Веласкесом отправились в кабачок Джо Палука пропустить на прощание по стаканчику виски. Однако вместо стаканчика уговорили пять бутылок. Наши подружки, с которыми мы проводили почти каждый вечер, знали, что мы уезжаем и решили проститься с нами, залить свое горе вином, И в благодарность за все хорошее отметить наш отъезд. Руководитель оркестра, серьезный мужчина в очках, делавших его совершенно не похожим на музыканта, велел своим ребятам весь вечер исполнять в нашу честь танго и мамбу, чего то считая их колумбийской музыкой. Наши подружки плакали и пили виски по полтора доллара за бутылку. Последнюю неделю нам трижды выдавали жалования, и мы решили как следует кутнуть. Я хотел напиться, потому что на душе было тревожно. А Рамон Эрера, потому что ему, как всегда, было весело, и вдобавок он родился в Архоне, умел играть на барабане и удивительно, похоже, подражал всем модным певцам. Мы уже собирались отчаливать, как вдруг к нашему столику подошел какой-то американский моряк, и попросил у Рамона Эррери разрешения пригласить на танец его девушку, гренадершу блондинку которая меньше всех пила и больше всех рыдала, причем искренне. Американец обратился к Рамону Эррере по-английски, а тот, грубо его отпихнув, проговорил по-испански. «Ни черта не понимаю!» «Драка, которая за Сим последовала, было любо-дорого посмотреть!» со стульями, которые ломались о головы противников, и вызовом парасы и полицейских. Рамон Эррера, умудрившись отвесить америкашке две шикарные оприухи, вернулся на корабль в час ночи, распевая песни голосом Даниэля Сантоса, он заявил, что это его последнее плавание. И действительно, так оно и вышло. Три часа ночи 24 февраля эсминец покинул мобил и взял курс на Картахену. Мы все были рады вернуться домой. Все везли подарки. Старшина Мигель Артега оказался самым веселым. По-моему, рассудительнее моряка, чем Мигель Артега, не было на всем белом свете. За 8 месяцев, проведенных в мобиле, он не прокутил ни доллара. Все полученные деньги Мигель потратил на подарки жене, ждавшей его в Картахене. Ночью, когда мы отплывали, он стоял на палубе и рассказывал о своей жене и детях, что, впрочем, было вполне естественно, так как он ни о чем другом вообще не говорил. Мигель вез домой холодильник, стиральную машину-автомат и в придачу еще радиоприемник и электроплитку. Через двенадцать часов старшине Мигелю Артеге суждено было пластом лежать на койке, страдает от морской болезни, а через семьдесят два покоится на дне морском. Гости смерти. Когда судно снимается с якоря, то отдается приказ, все по местам, и каждый остается на своем месте, пока корабль не покинет порт. Я молча стоял там, где мне полагалось, возле торпедных аппаратов, и глядел на меркнувшие в тумане огни мобила. Но думал не о мэрии, а о море. Я знал, что завтра мы будем в Мексиканском заливе, и что в это время года там плавать опасно. Капитан лейтенанта Хайме Мартинеса Диего который оказался единственным офицером, погибшим при катастрофе, я не видел до самого рассвета. Он был высоким, крепким, молчаливым мужчиной, которого я вообще видел считанное число раз. Я знал, что он родом из Халимы и очень славный человек. Зато в то утро мне попался на глаза первый унтер-офицер, Второй боцман — Амадер Карабарья, рослый, статный. Он прошел мимо меня, поглядел на последние огоньки Мобила и отправился на свое место. Больше на корабле я с ним вроде бы и не встречался. Никто из членов экипажа Кальдоса не выражал своей радости по поводу возвращения столь бурно, как старший механик-унтер-офицер Элиас Сабагаль. Это был настоящий морской волк. маленький, кряжистый, весь продубленные и очень говорливый. Ему скоро исполнилось бы сорок лет, и, вероятно, половину из них он проболтал. Радовался унтер-офицер Сабагаль неспроста. В Картахине его ждали жена и шестеро детей. Но шестого он еще никогда не видел. Малыш родился, пока мы торчали в Мобиле. До рассвета все шло совершенно гладко. За какой-то час я вновь пообвыкся на корабле. Далекие огни Мобила терялись в дымке, передвещавший спокойный день. А на востоке всходило солнце. Теперь я чувствовал не тревогу, а усталость. Я всю ночь не спал. Хотел пить, а виски не желал даже вспоминать. В шесть часов утра мы покинули гавань. После этого прозвучала команда: Всем отбой, вахтенные по местам! Услышав приказ, я тут же отправился спать. Внизу, под моей койкой, сидел и тер глаза, пытаясь проснуться. Луис Ренхифа. «Где мы сейчас?» – спросил он. Я сказал, что мы только-только вышли из порта. Потом забрался на койку и попробовал заснуть. Луис Ренхифа был настоящим моряком. Он родился в Чока, вдали от моря, но любовь к нему была у Луиса в крови. Когда Кальдес встал на ремонт мобиля, Луис Ренхифа еще не числился в составе команды. Он проходил в Вашингтоне курс оружейного дела. Луис отличался серьезностью, большим прилежанием и говорил по-английски так же хорошо, как и по-испански. 15 марта он получил диплом гражданского инженера. Там же, в Вашингтоне, он женился в 1952 году на Доминиканке. Когда эсминец Скальдас отремонтировали, Луис Ренхифа приехал из Вашингтона в Мобил и устроился на корабль. За несколько дней до отплытия он сказал мне, что, вернувшись домой, прежде всего постарается перевести в Картахену свою жену. Поскольку Луис Ренхифа давно не плавал, Я был уверен, что его укачает. В то первое утро, одеваясь, он спросил меня, «Ну как? Тебя еще не выворачивает?» Я ответил, что нет. Тогда Ренхифа заявил, «Через пару-тройку часов ты будешь валяться, высунув язык». «Не я, а ты!» — возразил я, а он парировал. «Скорее море вывернет наизнанку, чем меня». Лёжа на койке и пытаясь вздремнуть, я вновь вспомнил про бурю, и вновь вожили страхи, мучившие меня накануне. Опять забеспокоившись, я повернулся к уже одетому Луису Ренхифа и сказал «Смотри, еще сглазишь».